Часть вторая. Гибель Атлантиды. Глава восьмая. Наступил новый 1917 год. Наступил новый год, числом такой страшный для Романовых, 17. -й. Мороз, жестокий холод, 38°. Градусов. Солнце в морозном дыму сверкает, будто облиты ртутью чистый снег царского села. Покрыто инеем стёкла придворных экипажей. В большом дворце ежегодный большой выход государя. Обычный Новый год в длинной череде лет его царствования. Из дневника Николая. 1 января, воскресенье. День простоял серенький, тихий и тёплый. Около 3 часов приехал Миша, с которым отправился в большой дворец на приём министров, свиты и дипломатов. В начале 1917 года уже никто не сомневался в грядущей революции. Заговоры зреют в роскошных петерградских квартирах и во дворцах. Заговор великих князей. Здесь, конечно, тотчас всплывает имя любимца армии бывшего верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. От шестнадцати великих князей в Тбилис к опальному Николаше направляется посланец. С Николаем Николаевичем начинают открытые переговоры и заговорщики из Государственной думы от имени думца князя Львова Николаши уже открыто предлагают заменить тёску на престоле. Поколебавшись, Николай Николаевич отказался, остался верным присяге. Активизировались великие князья из клана Владимировичей. Незадолго до убийства Распутина монархиста Пуришкевича позвали во дворец к великому князю Кириллу Владимировичу. Выходя из дворца великого князя, я под впечатлением нашего с ним разговора вынес твёрдое убеждение, что он Вместе с Гучковым и Родзянко затевает что-то недопустимое в отношении государя, записал Пуришкевич в дневнике. На самом же деле и здесь дальше кромольных разговоров не пошло, и многие из большой романовской семьи могли повторить тогда слова, вырвавшиеся у великого князя Николая Михайловича: "Он, царь, мне противен, а я его всё-таки люблю". Член Думы Маклаков. Они хотели бы, чтобы Дума зажгла порох. Они ждут от нас того, чего мы ждём от них. Бесконечные совещания идут в квартирах думцев. С фронта прибывает генерал Крымов. Он рассказывает о трагическом положении в армии. Вывод: переворот необходим. В это время, как когда-то в XIX веке, оппозиция всё больше объединяется в тайных масонских ложах. Масонские ложи расцветают в России после революции 1905 года. К 1917 году они объединяют либеральную верхушку общества, недовольную Распутинциной. Парадокс ситуации: накануне 1905 года, когда полиция пугала Николая масонами, масонство в России практически вымерло. Теперь, накануне 1917 года, когда масонство стало реальной силой, Полиция о нём мало что известна. По убеждению Билецкого, директор департамента полиции никаких политических масонств никогда не было. За масонов сходили оккультисты, напишет впоследствии Блог в записной книжке после допроса Билецкого. А между тем в масонских ложах царский министр, генералы, члены Государственного совета, думские деятели, крупные дипломаты, промышленники, балк, министр финансов Покровский, министр иностранных дел, Полеванов, военный министр, генералы Гурка, Крымов, Рузский, шеф жандармов Джунковский и так далее. Нет, нет, они не хотят революции, но хотят перемен. Так что и здесь всё ограничивается кромольными разговорами. Сделано было много для того, чтобы быть повешенным, но так мало для реального осуществления планов, скажет впоследствии один из главных оппозиционеров Думец Гуцков. Гучков пытается делать практические ходы. Он хочет подготовить переворот к марту, когда к Петрограду будут подтянуты верные Думе воинские части. Чтобы избежать кровопролития, он планирует перехватить на железной дороге царский поезд и заставить царя в вагоне отречься от престола. Но никто из крупных военных, кроме Крымова, не примкнул к его заговору. Я никогда не пойду на переворот. Я присягал Эту фразу председателя Государственной думы Родзянка могли повторить тогда многие. Французский посол после обеда в ресторане с банкиром Путиловым и бывшим премьером графом Каковцевым записывает обычный застольный разговор тех дней. Каковцев: Мы идём к революции. Путилов: Мы идём к анархии. Наш человек не революционер, он анархист. У революционера есть воля к восстановлению. Анархист думает только о разрушении. Понимали, философствовали, и шли к катастрофе, всё как у Чехова в Вишнёвом саде. В это время начальник охранного отделения в Петрограде подавал бесконечные доклады министру внутренних дел Протапопову. 9 января. Тревожное настроение революционного подполья и общая распропагандированность пролетариата. 28 января. События чрезвычайной важности, чреватые исключительными последствиями для русской государственности, не за горами. 5 февраля озлабление растёт. Стихийные выступления народных масс являются первым и последним этапом на пути к началу бессмысленных и беспощадных эксцессов, самой ужасной из всех анархической революций. Все эти доклады министр внутренних дел Протапопов с лёгкой душой клал под сукно. Ви императрица сказала: "Революции в России нет и быть не может. Бог не допустит". Из дневника Николая. 29 января. Воскресенье. Днём погулял и поработал в снегу. В 6 часов принял старого Клопова. Да, это был тот самый Клопов, который когда-то на заре его царствования уже приходил к нему, тогда он хотел рассказать ему народную правду. И вот теперь он пришёл ещё раз, чтобы спасти любимого царя. После революции Клопов работал тихим бухгалтером и умер в 1927 году. В архиве Клопова осталась запись этой аудиенции. Он говорил царю об богоизме двора, о преступных действиях правительства. Николай слушал его со странной улыбкой. Он будто отсутствовал. Клопов ушёл испуганный непонятным равнодушием сидевшего перед ним усталого человека. В это время друг юности Николая Сандро пишет письмо царю, пишет в несколько приёмов, не решаясь отослать. Из дневника. 10 февраля. В 2 часа приехал Сандро и имел при мне в спальне долгий разговор с Алекс. Алекс приняла Сандро в постели. Было нездорово. Сандро поцеловал руку. Её губы коснулись его щеки. Он хотел говорить с ней с глазу на глаз, но Ники остался. Она боялась разговора наедине. «Что?» — сказал Сандро. Впоследствии Александр Михайлович изложил это в своих воспоминаниях. «Но все мы крепкие с задним умом. Так что вернее воспользоваться письмом, которое он написал Николаю тогда, в те дни». Отрывки из этого письма. «Мы переживаем самый опасный момент в истории России. Все это чувствуют, кто разумом, кто сердцем, кто душою». какие-то силы внутри России ведут тебя и следовательно Россию к неминуемой гибели. Я говорю тебя и Россию вполне сознательно, так как Россия без царя существовать не может. Но нужно помнить, что царь один таким государством, как Россия, править не может. Немыслимо существующее положение, когда вся ответственность лежит на тебе одном. События показывают, что твои советчики продолжают вести Россию и тебя К верной гибели повторяется Сандро Приходишь в полное отчаяние, что ты не хочешь внять голосам тех, которые знают, в каком положении находится Россия и советуют принять меры, которые должны вывести нас из хаоса. Правительство сегодня тот орган, который подготавливает революцию. Народ её не хочет, но правительство употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше недовольных, и вполне в этом успевает. Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу. Сандро умоляла Алекса ограничится домашними делами, а Алекс его прервала. Он продолжал. Она повысила голос. Он тоже. На протяжении бурного разговора Ники молча курил. Сандро ушёл, пообещав, что однажды она признает его правду. Он поцеловал ей руку на прощание, но ответного поцелуя уже не получил. Из всей беседы с Сандро Алекс поняла одно. Они хотят удалить Протопопова, которого завещал им старец. Она была в ярости. Надо разогнать Думу, а не удалять от престола преданных людей. Но в этот день Николаю пришлось еще многое услышать. Гулял с Марией. У Ольги заболело ухо. До чая принял Родзянко. Как всегда лаконично записал он в дневнике череду событий этого дня. Разговор с Радзянко был угрожающим. Обычно сдержанный толстяк Радзянко неузнаваем. Радзянко. Смена лиц, и не только лиц, но и всей системы управления является неотложной мерой. Николай. Вы все требуете удаления Протапопова, а ведь он был товарищем председателя в доме. Почему же теперь вы все его так ненавидите? Радзянко. Ваше величество, мы накануне великих событий и исхода, которых уже предвидеть нельзя. Я полтора часа вам докладываю, но по всему вижу, что уже избран самый опасный путь разогнать дому. Я убеждён, что не пройдёт и 3 недель, как вспыхнет такая революция, которая сметёт всё, и вы не сможете царствовать. Когда Радзянко входил в кабинет к царю, он повстречал знакомого нам слугу Александра Волкова. и попросил его заметить, сколько он будет в кабинете государя. Когда взволнованный председатель Государственной думы вышел из кабинета Волков сказал: "Вы были у его величества ровно 26 минут". Родзянка отдал свой портфель скороходу, который ждал его, чтобы нести портфель до кареты, и безнадёжно махнул рукой. Теперь уже всё равно. Теперь уже всё кончено. Но Родзянка был неправ. Разговор этот произвёл впечатление Николай сдался. И вскоре старик премьер Галицин вернулся домой из царского сила необычайно счастливый и радостный. Николай вдруг сам пожелал обсудить вопрос об ответственном министерстве. Он объявил Галицину, что собирается явиться в Думу и объявить свою волю о даровании России министерства ответственного перед русским парламентом. Но вечером того же дня Галицина вновь потребовали во дворец. и Николай сообщил ему, что он уезжает в Ставку. «Но как же, ваше величество!» — изумился бедный премьер. «Я изменил свое решение. Сегодня же вечером я уезжаю». Ну, конечно, между этими двумя событиями был разговор с Алекс. И вечная воительница не дала ему повторить 1905 год. К тому времени он очень устал. Эту отчаянную усталость почувствовал старый Голицын. И впоследствии он объяснял этот узумивший всех отъезд в Ставку желанием государя избежать новых докладов, совещаний и разговоров. Да, он бежал. От ее сумасшествия, от толстого родзянка и ярости думы, от требований матери, родственников, друзей и страны. «Давно устал и раб, замыслил я побег». Радзянка описывал в своих воспоминаниях, как однажды выслушав его доклад, Николай вдруг подошёл к окну. "Почему так, Михаил Владимирович? Был я в лесу сегодня, тихо там, и всё забываешь, все эти дрязги, суету людскую. Так хорошо было на душе. Там ближе к природе, ближе к Богу". Как-то в своём дневнике Николай записал: "Долго болтал ногой в ручье. Осталый одинокий человек, как ребёнок, разбрызгивавший ногой воду, и теперь он хотел убежать к лесу, к длинным прогулкам по пустому шоссе. Он объяснял ей, что уезжает ненадолго, что вернётся уже к 1 марта, и потому даже Бэби не берёт с собой. Но она испытывала какой-то ужас перед этой его поездкой. Империи оставалось жить 10 дней. 22 февраля 1917 года он в последний раз уезжал из царского императором. И в последний раз в поезде он нашёл её традиционное письмо. Она: 22 февраля 1917 года. Мой драгоценный, с тоской и глубокой тревогой я отпустила тебя одного, без нашего милого беби. Какое ужасное время мы теперь переживаем, и ещё тяжелее переносить его в разлуке. Нельзя превозкать тебя, когда ты выглядишь таким усталым и измученным. Бог послал тебе поистину страшный, тяжёлый крест. Наш дорогой друг в ином мире тоже молится за тебя. Он ещё ближе к нам, но всё же так хочется услышать его утешающий и ободряющий голос. Только, дорогой, будь твёрд. Вот что надо русским. Ты никогда не упускал случая показать любовь и доброту. Дай им теперь почувствовать кулак. Они сами просят об этом. Сколь многие мне недавно говорили: "Нам нужен кнут". Это странно, но такова славянская натура. Они должны научиться бояться тебя. Любви одной мало. Ребёнок обожающий отца всё же должен бояться разгневать его. Крепко обнимаю и прижимаю твою усталую голову. Ах, одиночество грядущих ночей. Нет с тобой, солнышко, и нет солнечного луча. Алексей Чувствуй мои руки, обвивающие тебя, мои губы нежно прижатые к твоим, вечно вместе, всегда неразлучны. Россия, кулак и кнут. Все это очень старые и очень печальные мысли. Она была права, многие говорили. Вот монолог русского монархиста, который почти повторяет слова русской царицы. Его приводит в своих мемуарах всё тот же французский посол Полелок. На Западе нас не знают, там не знают, что царизм есть сама Россия. Россию основали цари, и самые жестокие, самые безжалостные были лучшими. Без Ивана Грозного, без Петра Великого, без Николая Первого не было бы России. Русский народ самый покорный из всех, когда им сурово повелевают. Но он не способен управлять сам собою. Как только у него ослабляют узду, он впадает в анархию. Он нуждается в повелителе, в неограниченном повелителе. Он идет прямо только тогда, когда чувствует над своей головой железный кулак. Кнут. Мы им обязаны татарам. И это лучшее, что они нам оставили. Он. Чувствую себя опять твердо, но очень одиноким. Сердечно благодарю за телеграмму тебя и Бэби. Тоскую ужасно. Нежно целую всех. Она. 23 февраля. Ну вот, у Ольги и Алексея корь. У Ольги все лицо покрыто сыпью. У Бэби больше во рту, и кашляет он сильно, и глаза болят. Они лежат в темноте. Мы завтракали еще вместе в игральной. Мы все в летних юбках и в белых халатах. Если надо принять кого-то, кто не боится, тогда переодеваемся в платье. Если другим не миновать этого, я хотела бы, чтобы они захворали скорее. Оно веселее для них и не продлится так долго. Аня тоже может заразиться. Алексей заразился корью от мальчика-кадета. Кадета Кадеты этого отпускали специально для игр с наследником из кадетского корпуса. В корпусе уже было много больных корью, но императрица этого не знала. Так началась эта болезнень, свалившая всю семью, кроме Алекс, железной Алекс. Теперь в белом халате императрица металась между больными и заболевающими детьми. Корис закрыла от неё столь недалёкую столицу, и доклады она принимала теперь всё через того же камергера Волкова. Но это была не просто болезнь. Этой болезнью началась смерть империи. Я получил письмо из Белграда. Пишет Ольга Макаровна Попович, дочь того самого маленького кадета, от которого заразился корью несчастный цесаревич. Его тоже звали Алёша. Алёша Макаров сын генерал-губернатора Алексея Макарова, родственника великого русского флотаводца. После революции Алёша отчутился в Белграде, стал офицером сербской армии. Но гибель ждала и его. Пришли немцы, и друг маленького цасаревича нашёл свою смерть. Сгинул бесследно в нацистских лагерях. Судьбы людей XX века. Он. Ставка 23 февраля 1917 года. Был солнечный холодный день, и меня встретила обычная публика с Алексеевым во главе, начальник штаба. Мы с ним хорошо поговорили полчаса. После этого я привёл в порядок свою комнату и получил твою телеграмму о Кори. Я не поверил своим глазам, так это неожиданно. Как бы то ни было, это очень скучно и беспокойно для тебя, моя голубка. Может быть, ты перестанешь теперь принимать такое множество народу? Он всё надеялся, что корь охладит её темперамент, и она перестанет со всем своим пылом заниматься делами и постоянно давить на него. Ты пишешь о том, чтобы быть твёрдым повелителем. Это совершенно верно. Будь уверена, я не забываю, но вовсе не нужно ежеминутно грозаться на людей направо и налево. Спокойного, резкого замечания или ответа очень часто совершенно достаточно, чтобы указать тому или другому его место. 24 февраля в Петрограде начались забастовки. Бастовало 80 тысяч рабочих. Голодные очереди выстроились у булочных. В городе не хватало хлеба. Он, ставка, 24 февраля. «Посылаю тебе и Алексею ордена от короля и королевы бельгийских на память о войне». Вот она обрадуется новому крестику. Она, 24 февраля. Бесценный мой. Вчера были беспорядки на Васильевском острове и на Невском, потому что бедняки брали приступом булочную. Они в Дребезье разнесли булочную Филиппова, и против них вызвали казаков. Всё это я узнала неофициально. У Ольги температура 37,7. Вид у неё изнурённый. Он спал хорошо, и теперь у него 37,7. В 10 пошла посидеть с Саней. У неё, вероятно, корь. Да, подруга тоже заболела корью. Я перехожу из комнаты в комнату от больного к больному. Вышла на минуту поставить свечки за всех. Он. Ставка 24 февраля. Итак, у нас трое детей, и Аня лежит в кори. Комнаты в царском надо дезинфицировать. А ты, вероятно, не захочешь переехать в Петергов. Тогда где же жить? мы спокойно обдумаем всё это, когда я вернусь, что, как надеюсь, будет скоро. Мой мозг отдыхает здесь, не министров, не хлопотливых вопросов. Я считаю, что мне это полезно, но только для мозга. Сердце страдает от разлуки. 25 февраля утром председатель Думы Родзянка поехал к премьер-министру Галицину и потребовал его отставки. Обиженный Галицин показал ему заготовленный указ о роспуске Думы. Указ был подписан царём заранее, и Галицин мог воспользоваться им в любое время. Но Галицын и Родзянка понимают, что Дума не подчинится, ибо власти правительства больше не существует. На Знаменской площади уже собрались толпы с криками: "Да здравствует республика!", и казаки разгоняли полицию. Толпа браталась с войсками. Она. 25 февраля. Бесценное любимое сокровище. Стачки и беспорядки в городе более чем вызывающие. Это хулиганское движение. Мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, просто для того, чтобы создать возбуждение. И рабочие мешают другим работать. Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы под домам. Но всё это пройдёт и успокоится, если только дума будет вести себя хорошо. У меня было чувство, когда ты уезжал, что дела пойдут плохо. Тяжело не быть вместе. Аня шлёт привет. Сегодня утром у неё было тоже 38,6. У Ольги 37,6, у Татьяны 37,1. Бэби ещё спит. Напиши мне привет для Ани. Это ей будет приятно. Прости за унылое письмо, но кругом столько дококи. Целую и благословляю навеки твоя старая жёнушка. Только 25-го вечером ему докладывают о беспорядках, которые третий день бушуют в городе. 26-го он получает телеграмму от военного министра, где самое страшное солдаты отказываются стрелять в бунтовщиков и переходят на сторону восставших. Николай даёт телеграмму Хабалову, начальнику Петербургского военного округа, с повелением немедленно прекратить беспорядки. Сергей Сергеевич Хабалов тихая посредственность из тех, кого списывают в тыл во время войны. Из дневника 26 февраля, воскресенье. В 10 пошёл к обедне. Доклад кончился вовремя. Написал Алекс и поехал по Бобруйскому шоссе в часовню. Погода была ясная и морозная. Вечером поиграл в домино. Это странное равнодушие в грозное время, отмечают все. Он будто во сне, будто происходящее его мало интересует. Она. 26 февраля. Какая радость я получила твоё письмо. Я по крылы его поцелуем и буду ещё часто целовать. Рассказывают много о беспорядках в городе. Я думаю, больше 200.000 человек. Но я написала об этом уже вчера, прости, о глупенькая. Необходимо ввести просто карточную систему на хлеб, как это теперь в каждой стране. Ведь так устроили уже с сахаром, и все спокойны и получают достаточно. У нас же идиоты. «Вся беда от этой зевающей публики, хорошо одетых людей, раненых солдат и так далее, курсисток и прочее, которые подстрекают других». Лили, Лили Дэн, жена флигеля Дютанта, флотского офицера, подруга царицы. Алекс особенно сдружилась с ней в последнее время, когда Вырубова лежала в коре. Лили, в отличие от Тани, была воплощением здравого смысла и порядка. Заговаривает с извозчиками, чтобы узнавать новости». Они говорили ей, что к ним приехали студенты и объявили, что если они выйдут утром, то в них будут стрелять. Какие испорченные типы. Конечно, извозчики и вагонно-вожатые бостоют, но они говорят, что это не похоже на 1905 год, потому что все обожают тебя и только хотят хлеба. Какая тёплая погода. Досадно, что дети не могут покататься даже в закрытом автомобиле, но мне кажется, всё будет хорошо. Солнце светит ярко. Я ощущаю такое спокойствие на его дорогой могиле. Он умер, чтобы спасти нас. Он. Ставка 26 апреля. Пожалуйста, не переутомись, бегая между больными. Я был вчера у образа Пречистой Девы и усердно молился за тебя, моя любовь, за детей, за нашу страну, а также за Аню. Сегодня утром во время службы почувствовал мучительную боль в середине груди, продолжавшуюся четверть часа. Я едва выстоял, и лоб мой покрылся каплями пота. Я не понимаю, что это было, потому что сердцебиения у меня не было. Но потом оно появилось, и прошло сразу, когда я встал на колени перед образом причистой девы. 26 февраля Родзянко посылает царю отчаянную телеграмму. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. Части войск стреляют друг в друга. На улицах беспорядочная стрельба. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Всякое промедление смерки подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на Винценосца. Телеграмма пришла ночью, но начальник штаба Алексеев не стал будить царя и телеграмму показал только утром. 27 февраля утром Радзянко обращается к царю с повторной телеграммой. Положение ухудшается. Надо принять немедленные меры, ибо завтра будет уже поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии. В Петрограде горят охранные отделения. Толпа не даёт тушить пожар. Палки идут к Таврическому дворцу, где заседает временный комитет Государственной думы с развёрнутыми флагами и музыкой. Они присягают новому правительству. В это время генерал Хабалов решает наконец расклеить объявление в введении в городе осадного положения, но власти не смогли достать ни клея, ни кистей. Горит окружной суд, уже ходят за полицейскими. Какие странные записи в это время в его дневнике. Если Алекс получала свои сведения от извозчиков, с которыми заговаривала Лили, то он имевший всю информацию, читавший отчаянные телеграммы от Родзянка, в чём причина его удивительного бездействия. Он пребывал в каком-то усталом равнодушии, но тогда, что значит странная, точнее страшная, мучительная боль в середине груди. Вот тут разгадка. Уезжая, он предполагал возможность бури, о которой ему все твердили, и он решил с ней не бороться. И когда она разразилась, он лишь с нетерпением ожидал развязки. Он не хотел и не мог больше воевать с обществом. Но он знал, она не даст ему мирно уступить. Так же, как они, не примут его уступок, если останется она. Слишком скомпрометировали ее Распутин и слухи об измене. У него оставался выбор, или она, или трон. Он выбрал ее. выбрал частную жизнь с семьёй, чтобы не сводили более с ума его несчастную полубезумную жену, чтобы он мог открыто лечить своего смертельно больного сына. Он решился отдать престол. Его мучительная боль в середине груди результат этого решения, результат муки, которую он в себе подавил. впоследствии обсуждая деятельность начальника его штаба Алексеева, который странно не спешил знакомить царя с паническими сведениями из столицы, заподозрят участие Алексеева в заговоре. Странная фигура этот начальник штаба. Он из простых, всего достиг сам. При Николае являлся фактически верховным, был врагом Распутина, запретил приезжать ему в ставку, но Николай не отдал его ярости Алекс По складу характера они были похожи: замкнутый немногословный начальник штаба и царь. И они любили друг друга и понимали. Вот почему Алексеев не спешил с тревожными телеграммами. Он разгадал его игру и молчаливо поддержал, но довести принятое решение до конца Николаю не удалось. Он ожидал, что Дума контролирует положение, что переворот, о котором все твердили, подготовлен. Но вскоре он узнал: чернь вышла на улицу. По телеграммам он с ужасом понял, думские говоруны не контролируют положение. Вот тогда он испугался за Алекс, за детей. Беспорядки из города могли переброситься в любимое царское. Николаю пришлось начать действовать. 27 февраля в понедельник он записал в дневнике: "В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад. при скорби в них начали принимать участие войска отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия был недолго у доклада днём сделал прогулку по шоссе на Оршу после обеда решил ехать в царское село поскорее и в час перебрался в поезд он телеграмма выезжаю в 2:30 конная гвардия получила приказание немедленно выступить из Новгорода в Петроград Бог даст, беспорядки в войсках будут скоро прекращены. Из дневника. 27 февраля, вторник. Лег спать в три с четвертью, так как долго говорил с Ивановым, которого посылаю в Петроград с войсками водворять порядок. Спал до десяти часов. Ушли из Могилева в пять утра. Погода была морозная, солнечная. Днем проехали Вязьму, Ржев, Алихославль в девять часов. но доехать до любимого царского ему не удалось